Глава 13. Высокая аудиенция. Мне неожиданно возместили потерянный выходной, позволив отдохнуть в понедельник, за что я была премного благодарна начальству. Происшествие на площади Просвещения не просто выбило из колеи, а застряло в голове жуткими картинками летающих частей тел, оскалившихся лиц, трупами в таверне. Чего только стоил Людвиг во тьме, двинувшийся навстречу смерти. Две ночи подряд с криком просыпалась от ночных кошмаров. Страшно представить, что будет дальше при моей службе. Ведь раньше мне трепали нервы лишь призраки умерших людей, а вот так видеть, участвовать, собирать ошмётки чужие в душ не приходилось. Моя собственная душа дрожала подобно испуганному котёнку, выброшенному на улицу в промозглую осеннюю ночь». Как же тепло, уютно и спокойно мне было прежде, под крылом у родителей, за защищенными папой стенами Академии. Какими добрыми и заботливыми были наши преподаватели и жители Дершера. Насколько мы были ограждены от творящихся в большом мире ужасов. А Эрта, в сравнении с Дершером, это почти нижний мир, где проклятые должны отработать грехи. Вчера, в понедельник вечером, совершенно неожиданно ко мне постучался лорд Дегоран. Открыв дверь, я изумленно уставилась на него, забыв об этикете и необходимости пригласить гостя в прихожую. Только кот и привел меня в чувство, проворчал что-то, сидя на любимой банкетке, а потом, спрыгнув на пол, милостиво встретил незваного гостя подошёл и с чувством выполненного хозяйского долга тщательно потёрся о его ноги, оставив на чёрных, идеально выглаженных брюках свою шерсть. Единственный наследник князя несколько ошарашенно вытаращился на наглого, ушлого и, как выяснилось, неподкупного и мстительного кота возмущённым взглядом. «Больше за мясом не приходи!» Кот, махнув хвостом, быстренько метнулся ко мне и, потираясь мордой о мои ноги, громко и ласково заурчал, всем своим видом показывая, что не очень-то и хотелось, его и дома неплохо кормят. И вообще, кот собаки, не друг и не товарищ. Я невольно улыбнулась, а, подняв вновь голову, столкнулась с пристальным, внимательным и почему-то сочувствующим взглядом Людвига, спросившего. «Как ты, Мишель? Вполне сносно». «Спасибо за выходной, он мне очень пригодился». Вымученно улыбнулась я. Догоран, видимо, невольно следуя за чувствами, поднял руку к моему лицу, но, нахмурившись, опустил и совершенно неожиданно предложил. «Если хочешь, я расторгну твой контракт с департаментом, без каких-либо штрафов и санкций». Надеялся на мой положительный ответ «Будучи в курсе планов на медиумов от лорда Бельтраза...» «Нет, скорее, его величество Дмитрия XIX...» «Лучше не ворошить высокое осиное гнездо, а то может стать хуже». «И не стоит ссорить оборотней, как бы пафосно это ни звучало, с троном Ритана, из-за провинциальной девицы, в общем-то, незначительные особы». «Я уверена, такой, как Дагаран-младший, выполнит всё, что обещал. Другое дело, неприятностей наживёт». И всё же его предложения и забота самым невероятным образом вылечили мою душу, буквально утопили её в горячем потоке удовольствия. Ведь выходит я действительно не безразлична этому мужчине. Он готов на многое ради меня. Не хочу, улыбнулась я широко и искренне, но благодарна вам за участие. Людвиг посверлил меня чёрным взглядом ещё несколько секунд, словно выискивал ложь, затем протянул мне большую коробку, расписанную завитушками и ягодками-грибочками, с пожеланием. «Это тебе, для настроения». Машинально приняв подарок, я ошеломленно прошептала. «Спасибо». «Завтра, будь готова к восьми утра, я сам заберу тебя. Его Величество пригласил тебя на личную аудиенцию». Я испуганно вытаращилась на него, а он душевно и твёрдо пообещал. «Мишель, ничего не бойся, ни сейчас, ни в будущем. Я не дам тебя в обиду». Совсем растерялась, а Людвиг, весело хмыкнув, глядя, как я краснею, коротко кивнул и быстро ушёл. Попрощался. Захлопнув дверь, я заглянула в коробку. Там оказался целый набор всяких вкусностей из хорошей таверны: маленькие на один укус бутербродики с рыбой и мясом, крохотные пирожки с разными начинками, пирожное настоящее произведение кулинарного искусства. "Дорогущее небось". Как же приятно. Опустившись на стул, я со счастливой улыбкой смотрела на деликатесы вместе с котом, усевшимся на соседний стол. Рыжий пронера долго не думал, нагло стырил мясо с канапе, ловко подцепив его когтям и принялся лакомиться прямо за столом. Я предложила коту. «Давай договоримся. Ты больше не обижаешь Людвига, а я поделюсь с тобой его подарком». Но рыжий наглец не реагировал, с урчанием жрал. Утром при полном параде, который пришёлся по вкусу Догорану, я отправилась во дворец. Центральные ворота в Дворцовый парк расположены напротив Департамента безопасности, на площади властителей. И великолепная растительность, и сад частично видны всем горожанам, но пересечь ворота и защищённый магией забор удаётся далеко не всем желающим, только толпам призраков. Но я их демонстративно игнорировала. Нечего сегодня портить мне настроение». Когда наш экипаж проезжал в эти ворота под бдительными взглядами стражей, знавших в лицо моего важного сопровождающего, к тому же младшего князя, у меня от волнения вспотели ладони, спрятанные в тёмные перчатки. Во все глаза я смотрела на дивный парк с фонтанами и ажурными беседками, множество статуй великих древних героев, красавиц, арок и мостиков. Дальше нам открыли ворота в незыблемой стене, которая, я знаю из истории, огибает королевский замок и даже кое-где соприкасается с ним. Затем ещё несколько проездов вдоль зелёных насаждений, которые защитными кольцами окружают в сердце Ритана. И вот перед нами предстал огромный дворец из серого камня с десятью внушительными и нынче жилыми башнями. Когда-то давно там были бойницы. За по-прежнему крепкими стенами держали гарнизон, защищавший замок. Остроконечную крышу центральной башни украшает высокий шпиль, над которым в синем небе безмятежно плывут облака. Из учебника знаю, что дворец строили, потом перестраивали, что-то пристраивали много лет. Его части с разнообразными двориками отличаются не только по назначению, но и архитектуре. Сменявшие друг друга властители Ритана занимали покои в различных постройках дворца, частенько предпочитая переделывать их под свои вкусы и интересы. Бывало, что и перебирались в приглянувшиеся апартаменты своих подданных из королевской свиты, получавших право жить во дворце и всячески украшавших выделенные помещения в стремлении выделиться среди других приближенных короля. Но это гораздо позже, а в стародавние времена бывало, что вся королевская семья с прислугой спала в одной комнате, с трудом отапливаемой в лютые морозы. Увидев дворец властителей собственными глазами, я испытала гордость за наше королевство, хоть Дершер и вошел в состав Ритан-Даго всего десять лет назад. Наш экипаж въехал во внутренний дворик, окруженный серыми башнями и стенами, будто в колодец. Грохот колес и копыт стал еще громче, тревожным набатом отдаваясь у меня в ушах. Мы медленно объехали ещё один фонтан со статуями и остановились у широкой мраморной лестницы, ведущей к высоким словно для великанов дверям. Нас встретил важный слуга в расшитой золотом ливреи и двое попроще, сразу же подошедшие к нашему экипажу. Я задрала голову, рассматривая дворцовые стены, но через несколько мгновений восхищение и трепет испарились, потому что из каждой двери, окна, балкона, трещины и щели выглядывали призраки. Древние духи, которых только с моей категории увидишь, старые, свежие, десятки, нет, сотни, а может и тысячи. Я попала в ад для любого медиума. Людвиг спустился на землю и протянул мне руку, чтобы помочь, а я тем временем срочно поднимала свои щиты, серьезно опасаясь, что с одним отражателем они вряд ли помогут. Святая тьма. До Королевского дворца я искренне думала, что Департамент безопасности с маньяками, убийцами и шпионами — самое жуткое место. Как же я ошибалась. Мне было уже не скрываемого удивления сопровождающих, когда я вцепилась в руку Дагорана. Он нахмурился, отметив моё волнение, если мягко сказать. Затем мы оказались под сводами этого чудного места, красоту которого мне не суждено было оценить. Стоило переступить порог, на меня обрушились сотни разъярённых, отчаянных, ненавидящих, умоляющих или жалующихся на все лады призраков. Лишь краем сознания я отмечала, направленная на нас с младшим князем, внимание живых обитателей замка, и старательно смотрела вперёд, хотя от усердия определить, где живые, а где нет, чтобы не столкнуться с кем-то, уже слезились глаза. Все святые светлые, даже смешно стало. Нас с младшим князем Дагарана, княжество, название которого было навечно сплетено с названием «Ритана», все провожали любопытно настороженными взглядами. Правда, мне, проклятому медиуму, доставалось внимания в разы больше и хорошо приправленного изумлением и страхом, особенно трепетных леди, которые, завидев мои сияющие фиолетовым пламенем глаза и отражатель, шарахались в стороны или вовсе падали в обморок». Мне тоже хотелось шарахнуться подальше от дворца или упасть в обморок, желательно до тех пор, пока меня отсюда не вынесут. Но приходилось, собрав волю в кулак, передвигать ноги и отстраняться от всего, отстраняться. «Леди Бермингем убила кухарку, ещё горничную, камердинера, лорда-вотчера, леди Ридис и своего мужа», — визгливо объявила пожилая, давно почившая дама. «Барон Денелис продался Майсерия, он всё-всё им докладывает, предатель, изменник!» — зычно предъявил обвинение призрачный мужчина в форме маршала. «Королева Ламерия изменила супругу, наследник — бастард, бастард, а его хотят возвести на престол!» — возмущался мужчина в одежде камердинера Я волей-неволей вспомнила, что эта история давно прошедших дней. Измена, как и незаконность рождения, была доказана. Но на престол взошёл законный наследник. Потом бастард поднял восстание, началась трёхлетняя война. Было это полтысячи лет назад. Хотелось закрыть уши, а ещё лучше сбежать отсюда. Потому что в глаза хребело от сотен призраков. В голове разрасталась дикая боль от грохота чужих голосов. Людвиг остановил меня, всматриваясь в моё, наверняка побледневшее, напряжённое лицо. «Что случилось?» «Ничего особенного», — соврала я, не желая прилюдно жаловаться. «Живых любопутствующих здесь тоже хватает». «Почему ты кричишь?» — опешил Людвиг. Поморщившись от неловкости и стыда, я со страданием подняла к нему лицо, пытаясь подобрать вежливые слова, чтобы описать кошмарный бедлам, творившийся вокруг». Он нахмурился с состраданием, глядя на меня. «Призраки». Я уловила его вопрос скорее по движению губ. Тем более мне в ухо орал древний, полупрозрачный, но весьма громкий старикашка в костюме камердинера. «Не слушай этого щенка. Ты обязана доложить тайной канцелярии, что дворецкий Моджес украл три шёлковых галстука у посла Восточной Праксии и...» «Молчать!» — взревела я затравленной собакой, крутанувшись вокруг себя, держа в поле зрения столпотворение призраков и с грозой выпуская магию. «Иначе всех развоплощу!» Народ живой, опешил, как и догоран в первую секунду. Дальше он чуть не вызвал у меня слёзы благодарности. Выпустил свою тьму и окутал меня ею, словно в кокон поместил». Теперь окружающие лорды и леди, вместе со слугами и призраками, в ужасе отшатнулись уже от него. Длинный широкий коридор стремительно опустел. «Спасибо». С облегчением выдохнула я, крепче вцепилась в локоть любимого некроманта и прильнула к нему как можно теснее. «Какое уж тут этикет и приличие. Мозги и душевное равновесие гораздо дороже». Увы, ах, призраки вскоре вернулись, почуяв, что тьма не опасна, не будучи вплетена в ритуалы изгнания и упокоения. И вновь загалдели, загудели, требуя, жалуясь, упрашивая, наседая, напирая. К нам стекались другие призрачные дворцовые обитатели всё больше и больше. Неначе иначе привлечённые, как ночные бабочки, светом, всплеском моей магии, указавшим, где находится та, которая откроет вожделенную, распахнутую в иные миры дверь. Тем не менее, пара минут передышки дала мне жизненно необходимый глоточек покоя. «Да сколько же их!» «Святая тьма!» «Неужели во дворце скопились неупокоенные души за прошедшие пару тысяч лет гонений медиумов?» Я ужаснулась. «Да!» Как в тумане прозвучал голос сопровождающего, пригласившего нас в малый тронный зал. Мне желчно подумалось. Выбрали исключительно ради психологического давления, не беззащитного медиума, чтобы подчеркнуть мою незначительность в противовес значимости трона и того, кто на нём сейчас восседает. В душе клокотал горький смех. Да плевать на любое давление, сейчас моё самообладание и ясный ум сметёт совсем другое. Стража у дверей непререкаемо потребовала у Догорана убрать тьму. Рядом с королём запрещено магичить без разрешения. Людвиг перевёл озабоченный взгляд на меня. Я последним усилием воли натянула вымученную улыбку, кивнув, что потерплю. «Ну, сколько смогу. А дальше? Дальше?» я никогда не представляла как выглядит низший мир где грешники платят по своим долгам, но в малом тронном зале осознала что столпотворение в коридорах это цветочки горящие котлы именно здесь здесь куда отовсюду словно напер слетелись сотни призраков напротив дверей вообще то не маленького зала я увидела короля на троне вполне обычного с виду мужчину на стуле со слишком высокой спинкой с трезубцем как на короне Его Величество — Дмитрий XIX. Рядом с ним на стульях без такого символа власти сидели хорошо одетые важные люди, лица которых мелькали в новостных колонках газет. Венценосная семья. Королева. Двое принцев погодок лет 20. За спиной короля стоял импозантный мужчина лет пятидесяти. В чёрном — с кучей орденов на широкой груди, но вряд ли военный, наверное, советник. Со стороны принцев лорд-директора Александр Бельтрас, глава тайного сыска. Рядом с ним симпатичный худощавый высокий блондин с фиолетовыми глазами лет 18. Этот парень держал под руку красивого ангелочка Луизу Амельскую, младшую и глухую дочь графа. Я еще не шагнула в адский котел, успела сообразить, что это и есть новоявленный маркиз Самуар, перспективный медиум, студент столичной академии, которому вместе с титулом досталась и прилегающаяся к нему невеста для размножения столь ценного дара. Вспомнила, что Бельтрас называл своего подопечного «романом», и именно юный медиум, заметив текущие по моим щекам слёзы, сразу понял, в каком я состоянии, и даже едва не двинулся мне навстречу. Но не успел. Мы с некромантом шагнули в зал, а защищавшая меня тьма осталась за порогом. «Маги Мишель Диль», — донеслось до меня. Затем меня осторожно дёрнули за локоть, наверное, напомнив поприветствовать короля. Я присела в реверансе и отмахнулась от особенно наглых и громких призраков. Началось. Сквозь шум прорезался голос Бельтраза. «Роман!» Парень опять дёрнулся ко мне. Его так предупредили остаться на месте. «Маленькая?» «Почему ты испуганный?» «Голос Людвига?» «А я потерялась. Полностью.» Сквозь меня проходили призраки, высказывая мучившие их тайные обиды, выплескивая их на собравшихся в этом зале моими устами, заливая пространство грязью своих и чужих пороков. Заодно топили меня, топили в пучине лютого холода, заставляя захлёбываться эманациями призрачного мира, толкая на грань нижнего, при этом вынуждая жмуриться от слепящего света верхнего, куда уходили освобождённые души. «Не знаю». Не помню, как долго это длилось. В себя я пришла, под голоса, которые доносились, словно сквозь толщу воды. Мне было хорошо, тепло, уютно и спокойно. И в голове царила тишина, разбавляемая лишь приглушёнными голосами, которые, похоже, чем-то сильно обеспокоены и озабочены, но совершенно не раздражали. «Бедняжечка, как же ей досталось!» — прозвучал мягкий женский голос. Ведь я даже представить себе не могла, что медиумы, оказывается, такие страдальцы. Нежные, хрупкие и настолько уязвимые. Ваше Величество, осторожно и вежливо вмешался ломкий юношеский басок. Не все медиумы такие, просто маги-диль оказалась неподготовленной. Да, наш юный маркиз Самуар весьма смелый и сильный медиум, а ты, дорогая, зря его в слабаке записала». Зато магия Диль вернула трону утерянную реликвию. «С неизменным ехидством, правда, в присутствии венценосной семьи, тщательно дозированным», — высказался Бельтрас. «Кто бы мог подумать, что этот подлый предатель сумеет украсть реликвию с хранилища, а потом сунет её под нища трона в малом зале, испугавшись проходивших мимо стражей, а затем и вовсе решит попозже её вынести, оставив здесь, по сути, на виду у всех. Нонсенс!» а потом довольно добавил. «Повезло нам, что у него больное самолюбие оказалось. Похвастался через маги-дель, всё как на духу выложил. Гореть этому трусу-изменнику Серебрянскому — вечность в Нижнем мире. Он пытался убить меня, а напоследок, украв корону, всем отомстить, пошатнуть устои наследования и монархии». Рыкнул незнакомый злобный голос. «Может, это герцог Итера? Его же убить пытались». Дальше мою догадку подтвердил голос, полный собственного достоинства. «Итера, мы рады, что вы настолько неуязвимы, и всяким там северным волкам Райтмора на вас не достать, и маркизу Серебрянскому тем более. Мы можем быть свободны. Мне кажется, Мишель достаточно», — словно разрезал воздух рык Дагарана. Похоже, он с трудом сдерживал злобу. «И уверен, она заслужила награду, которую мы обговорили ранее». «Людвиг, не рычи, ты ещё не князь Догорана, чтобы иметь право повышать голос на короля Ритандаго и тем более взыскивать долги». Несколько укоризненно посоветовал обладатель того же величественного голоса. «Я впервые вижу тебя таким нервным. Мы можем поздравить Дагоран с долгожданным обретением?» «Можете, Ваше Величество». Излишне суховато для разговора с королём согласился Дагоран затем и вовсе, на мой взгляд, неприемлемо для общения с властителем, поторопел. Но сперва щедрый дар короны заслуженному медиуму, который, рискуя своей жизнью, скорее потрепанными нервами, не преувеличивай, не удержался от желчной шпильки Бельтрас. Не в этом случае. Глухо и едва слышно заступился Самуар. Если бы не тьма магу Дагарана, то... Хорошо, хорошо. Полагаю, сапфировая подвеска будет достойной оплатой. Она нашла ритуальную корону, без которой любой может обвинить будущих королей Ритана в нелегитимности восхождения на трон. Не согласился с герцогом Итарра Догоран. За подобные заслуги титул дает а не магические украшения, но если казна настолько обеднела, то княжество Дагоран возьмет на себя возмещение награды, достойные деяния магии Диль. «Я не пойму, почему ты сам не подаришь ей подходящий гарнитур, а отресёшь его с нас?» — по-простецки проворчал герцог Итара. «Потому что она не возьмёт!» — радостно сообщил Бельтрас. «Я же прав?» «Что? Кружишь вокруг неё волком, а добыча ускользает? Не ты один!» «Александр, ты заходишь слишком далеко со своими шутками!» — прозвучал ледяной скрежещущий голос оборотня. «Людвиг!» «Ты наследный князь Дагарана, и степень важности твоего народа в защите от нечисти и проклятой пустоши известна нам всем, пусть это и тайна для обывателей. У нас договор, любая беспрекословно будет отдана». «Нет», — категорически отказался младший князь от предложения короля. «Ты уверен, что стоит рисковать? Я уверен, что у каждого должен быть выбор, особенно в таком деле». «Особенно из-за особенностей моего рода», — глухо ответил Людвиг. «Но в ваших силах помочь мне защитить ценность моего рода, и я готов возместить». «Не надо, Людвиг. Полагаю, ты прав. Эта девочка заслужила гораздо больше, чем сапфировый гарнитур. Если бы не обстоятельства, думаю, её бы и титулом можно было наделить». «Я ей титул герцогини уже предлагал, отказалась». Проворчал Бльтрас после высказавшего свое мнение о короля. Приводите леди в себя. Мне не терпится с ней поближе познакомиться, раз она от титулов запросто отказывается. Вскоре я ощутила, как мою голову чуть сдавливает, кажется, диадема, кожу на груди, остудило еще и тяжелое ожерелье с ощутимо крупными камнями, и окружающий мир полностью погрузился в благословенную тишину. Кто-то ласково погладил меня по скуле. Знакомый запах, который во время разговора короля с приближёнными словно проникал в меня, подсказал, что это мой некромант. Его тьма с такой немыслимой заботой баюкала меня всё это время и защищала от голосов и холода. Тёплая ладонь, приласкав мою щеку, отстранилась, и я, опасаясь, что лютый мороз призрачного мира вернётся, потянулась за ней, жалобно шепча. «Позволь мне согреться. Ещё чуть-чуть. Не забирай. Не уходи». В ответ меня обняли. Я ощутила, что половина меня на руках у Людвига лежит, а ноги, кажется, на диване. И не торопилась открывать глаза и приходить в себя. Просто наслаждалась в кои-то веки покоем, теплом и тишиной. «Лорд Бельтрас, может, маги-диль найдёт возможность читать лекции в нашей академии?» — попросил юношеский босок. «Хотя бы парочку лекций по её счетам». И с восхищением, с большим уважением добавил. Я даже представить не мог, что медиум девятой категории лишь всплеском магии привлечёт сотни призраков, и те набросятся на неё, как вол, как голодная на краюху хлеба. Но главное, с такой категорией она живёт и даже работает с одним отражателем. Ведь уровень её дара — это практически одной ногой в Нижнем мире. Вы представляете, в каком аду она находится постоянно? Если бы я знал, что во дворце столько невинно убиенных, задушенных, преданных... Да, Людвиг, мы тебя поняли, что мой дворец — не самое идеальное место для медиумов, и особенно твоей подопечной. и с горечью оборвал нарастающий рык оборотня сам король. Ваше Величество, полагаю, как только магия дель полностью в себя придёт, мы сможем очистить дворец и защитить от вторжения, как она сделала в департаменте. «У трёх медиумов, правда, Луиза не обучена, но, думаю, выйдет быстрее, конечно, если Магедель согласится нам помочь и подсказать некоторые приёмы». «Конечно?» «Нет, с Мишель достаточно», — отрезал Людвиг, оборвав щедро раздающего мои услуги Бельтраза на полусловие, а я в этот момент как раз открыла глаза и просипела. «Можно я сама решу?» Только, вопреки своим словам, смотрела на своего спасителя в клубах тьмы с огромной благодарностью и нежностью. «Защитник мой, любимый. Я больше не сомневаюсь. Люблю. По-настоящему. По-взрослому. Это когда с желанием смотришь на самого вожделенного мужчину во всём мире, до самого донышка души». Людвиг не ответил. Желваки ходили у него под кожей. Виновато, зло, как-то не характерно для него, беспомощно. Он наверняка хотел мне отказать, рыкнуть, увезти отсюда прочь. Но я подумала, не стоит ссориться с короной. Этому меня учили на уроках истории. В Дершерском академическом курсе, скажем так, она расширенная и правдивая, чтобы жители помнили, что им достался неплохой сильный сосед, у которого весьма острый меч и умелые руки палачей. Я наконец-то села, сняла ноги с придвинутого стула, а не дивана, как сочла ранее, и аккуратно поправила платье. Королева легко поощрительно кивнула, надо полагать, одобрив мой вид» но моё лицо всё равно ошпарило стыдом под взглядами десятка пар глаз людей, которые реально вершат судьбы. Не всего мира, конечно, но нашего королевства точно. Силы возвращались быстро, поэтому, держась за обнажённую ладонь Дагорана, словно за единственное спасение, я встала и, присев в низком реверансе, попросила. «Ваше Величество, Ваше Высочество, Леди и Лорды, простите за этот обморок». Голова оказалась непривычно тяжёлой, а вот призраков больше не видно. Значит, я не ошиблась и всё же выпустила всю накопленную магию, распахнув двери настеж в иные миры и насильно всех отправила на перерождение. Растеряно подняв руку, я потрогала макушку, убедилась, что и насчет украшения на голове не придумала. Шляпка, в которой я приехала во дворец, лежала на стуле, а на голове появилась диадема с минимум пятью крупными камнями и на шее ожерелья. «Всё верно?» — улыбнулся Его Величество, моей робкой проверке. Приятный мужчина в возрасте, крепкий, коренастый, седоволосый, с карими глазами мага земли. Думаю, не выше пятой категории. Кстати, оба сына пошли в его породу, только волосы под цвет глаз шоколадные. «Это наша награда вам, маги дель за очистку дворца от призраков». Разговор голосов я помнила, и с каким скрипом тут подарки выдают в курсе, и про найденную мной важную реликвию — ритуальную корону — тоже. Но, судя по всему, эту тайну лучше забыть и искренне от всей души поблагодарить венценосную чету, что и сделала подобающим образом. Её величество мне, кстати, очень понравилось. Голубоглазая блондинка с седыми висками и очень добрым располагающим лицом и улыбкой. Хотя понятно же, что королева душкой быть не может. Опасно для жизни. Я ещё раз глянула на романа, новоявленного маркиза Самуара. Действительно молодой, но весьма уверенный в себе парень с фиалковыми глазами, сияющим отражателем на лбу, похожим на мой. Не единственным. Второй висит на шее, оправленный в кулон. Третий — в броши. Даже кольца на пальцах с фиолетовыми алмазами. Смотрел на меня с сочувствием. Видимо, потому что сам, менее одарённый, отлично подготовился для визита во дворец. Да Луиза рядом с ним тоже блистала защитными украшениями и артефактами, более изысканными. Хотя со своей третьей категорией дара видит лишь блеклые тени самых свеженьких призраков и не слышит их, глухая же. То есть ей призрачный мир почти не мешает жить. У романа пятая категория. При этом уровне магии и сотни видимых мною призраков он видит с десяток. Более-менее свежих, ушедших сотню лет назад, не более. Хоть и слышит, тех, кто умер лет пятьсот назад. А на меня скопом навалились все, кто когда-то умер и остался во дворце или на его территории. Все, кто почуял магию медиума девятой категории, практически абсолюта, беззащитного, открытого и уязвимого. «Боги, как же страшно жить такой вот беззащитной одиночкой». «Но всё хорошее заканчивается, слава всем святым. И моя аудиенция у короля тоже». Вежливо задав напоследок несколько вопросов, меня отпустили. Правда, сразу за дверями малого тронного зала меня в оборот взяли Бельтрас с Романом, «А я поняла, с чего вдруг мой начальник так печётся об этом перспективном мальчике, который Луизу всюду за собой таскает. Похоже, они с лордом-директором Департамента безопасности одного поля ягоды. Нет, два ядрёных перца с одного куста». «Пока Бельтрасс переругивался с Людвигом из-за бессовестного использования бедняжки Мишель, новый маркиз Самуар нагло умыкнул меня из-под носа обоих начальников, и дальше весело болтая, мы, с интересное, провели оставшийся день во дворце. Я учила тому, что узнала в академии и у родителей, студента Аэртской академии и его невесту, которая, несмотря на глухоту, внезапно тоже решила стать студенткой этого заведения». Добавляла удовольствие приятно давившее на виски и макушку диадема и ласково обнимавшее шею ожерелье, как я потом разглядела в одном из зеркал, потрясающе шикарное, воистину королевское украшение, с десятком сапфиров, быстро заполняемых моей магией». «На подобные этим крупные, чистейшие, мощнейшие отражатели я бы копила лет тридцать, только если бы каждый год на первых советников короля покушение раскрывала, А теперь чувствую себя как хранилище ценнейших королевских артефактов под самой надёжной защитой с этими отражателями. Призрачный мир где-то там, в поле зрения, но на краешке. Не трогает меня, не беспокоит». И ведь именно Людвиг выцарапал мне награду у короля. И этого я тоже никогда не забуду. Даже не так. Готов был сам за неё заплатить, лишь бы она досталась мне. Я её приняла?» Конечно, не весь дворец, но его наиболее важную часть мы с Романом защитили от призраков. Остальное он постепенно сделает вместе с Луизой. Более того, юный маркиз, ещё не зазнавшийся, вытащил у меня обещание посетить в начале учебного года Аирскую магическую академию и прочитать несколько лекций. На самом деле мне это было бы очень приятно, ведь я хотела быть как папа, преподавателем, а не сыщиком. Но честно предупредила, что всё будет зависеть от ректора Академии. Я всего лишь штатный медиум Департамента безопасности и не могу без согласования с начальством проводить лекции в другом заведении. Домой меня привёз Дегаран. А оказалось, всё это время он меня терпеливо ждал, и по завершении работы Роман отвёл меня к нему. Приятно, слов нет.